«Рабовладелец», — пробубнил я. Я закрыл дверь и пошел по коридору от резиденции Инскипа. Отойдя так, что меня не было видно, я повернул в сторону космопорта. Итак, вот я уже и начал пользоваться уроками Ангелины. Если у вас есть план, приводите его в действие немедленно. Не давайте ему залеживаться, утрачивать новизну, позволять другим людям тоже о нем думать. Я сейчас восстал против одного из самых проницательных людей, и уже одна эта мысль доставляла мне удовольствие. Я нарушил приказ Инскипа и ухожу от него и из корпуса. Ухожу не в прямом смысле. Я хочу только закончить работу, которую я для них начал. Только теперь очевидно, мне придется делать ее самому. У меня в комнате лежали инструменты приспособления и приличная пачка денег. Это бы здорово пригодилось мне теперь, но придется обойтись без этого. К тому времени, как Инскип задумается, почему я вдруг согласился с ним, я хочу быть в космосе. Механик с роботом-погрузчиком выводили космолет к месту старта. Я стал рядом и официальным тоном спросил: Это мой корабль. Не осер, это для полного агента Нильсона. Да вот он идёт сам. Ну-ка, сбегай в центральный корпус и проверь управление оттуда. Новая работа, Джимми? спросил, подходя УВ. Я кивнул, наблюдая за ним. То ли новая, то ли старая, сказал я. А как твой теннис? Я поднял ладонь, изображая ракетку. О, с каждым разом всё лучше, ответил он. Он повернулся к своему кораблю. Я научу тебя новому удару, сказал я. Я опустил жесткое ребро ладони ему на шею. Он беззвучно клюнул носом. Я подхватил его и аккуратно уложил за штабелем бочек с горючим, не забыв убрать из его ослабевших пальцев коробку с лентами курса. Пока механик не успел вернуться, я, заперся в корабле, вложил курсовую ленту в блок управления и дал запрос на взлет. Прошла, кажется, вечность, пока наконец не зажегся зеленый свет. И вот я в полете. Как только пусковые ускорители прекратили разгон, я выскочил из кресла и с отверткой в руке набросился на пульт управления. В нем обязательно должен был быть дистанционный блок, поскольку все корабли корпуса должны были быть способны управляться на расстоянии. Я открыл это во время моего первого полета на одном из таких кораблей, ведь одним из моих положительных качеств всегда была любознательность. Я отсоединил входные и выходные клеммы и перешел в машинный зал. Может быть, я был слишком подозрительным и имел слишком плохое мнение о человечестве и об инскепе, у которого на все была своя точка зрения. Люди более доверчивые, чем я, наверное, проигнорировали бы радиоуправляемый заряд самоликвидации, встроенный в двигатель. Его можно использовать для взрыва корабля в случае его захвата. Я не думал, чтобы они использовали это против меня, разве что в исключительном случае. Тем не менее, я решил его обезвредить. Заряд представлял собой блок из бурмедекса, встроенный прямо в корпус двигателя. Крышка снялась легко, И глазам открылась путаница проводов, ведущих к взрывателю с шестигранной головкой, ввинченному в толщу блока. Я обхватил его пальцами, сжал до потемнения в глазах и попытался вывернуть. Последним усилием, рвущейся плоти и вывихнутых суставов, я сдвинул его, а затем и освободил Он повис на своих проводах словно нерв, вырванный из зуба. И вдруг он взорвался с громким хлопком и облаком черного дыма. С противоестественным спокойствием я смотрел через то черное облако на дырку в блоке. Корабль и его содержимое должны были бы превратиться в пыль. "Инскип", сказал я, но горло у меня пересохло и голос сорвался. Инскип. Сказал я снова. Я получил от тебя весточку. Ты думал, что даешь мне отставку? Нет, это я сам выхожу из специального корпуса.